Пластические линии сортировки Современные линии сортировки – это настоящее технологическое чудо. Специальные клещи разрывают пластиковые пакеты. Металлы отделяются с помощью магнитов. Потоком воздуха выдувается бумага. На вибростендах пластики разного размера и плотности всыпаются на разные конвейеры. Оптические датчики определяют цвет стекла, а сито с разным размером ячеек разделяют мелкие и крупные частицы. И все это происходит автоматически, почти без использования человеческого труда. Ура! Проблема разделения отходов решена. Нужно только установить такую линию сортировки в городе, и мы избавимся от свалок. Зачем тогда все эти волонтерские проекты по разделению отходов на семь фракций? Зачем эти эко-уроки в школах, забивающие детям голову ненужной информации о макулатуре, поливинилхлориде и маркировках на пластиковых баночках? Зачем в аэропортах и на вокзалах ставят три разных бака для бумаги, пластика и стекла? Хватит всего этого. Поставьте современную сортировочную линию, и пусть она автоматически разделяет весь мусор на фракции. Довольно напрягать людей трудностями, с которыми отлично справляются автоматы. Германия 30 лет назад внедрила по всей стране разделение отходов на семь фракций. Пластики отдельно, стекло по цветам, металлы и макулатура. Для технологического развития того времени Это было единственное доступное решение Правительство потратило 4 миллиарда евро На просвещение населения На то, чтобы обучить всех жителей Как правильно разделять отходы Сейчас они признают, что это был ошибочный путь развития Дело в том, что если носителем знания О разделении отходов является население То при изменении технологий Или при появлении новых материалов Нужно переучивать все население Это дорого и долго Поясню на примере тетропака Это упаковка, которая состоит из картона, полимерной пленки и фольги В какую корзину класть такую упаковку? В металл, макулатуру или пластик? Нужно договориться, в какое из семи ведер класть такую упаковку Или добавить еще одно, восьмое ведро В любом случае, нужно заново обучить этому 140 миллионов жителей страны Но технологии не стоят на месте, и через два года появится новая упаковка из стеклопластика, например. Куда ее класть? В стекло или пластик? Одним словом, идея выполнять полную сортировку отходов руками населения сталкивается с трудностями даже у таких организованных и пунктуальных наций, как немцы. И совсем не работает, когда такой дисциплине нужно обучить многочисленных мигрантов, не разделяющих экологических ценностей и бережного отношения к чужой стране. Почему же в столь очевидной ситуации, имея негативный опыт с семью ведрами в соседних странах, мы до сих пор не внедрили технологические решения для сортировки? Оказывается, что совсем без сортировки отходов на кухне все-таки не обойтись. Дело в прессовании и транспортных издержках. Если вы обращали внимание, машина, которая приезжает за вашим мусором, оснащена прессом, и после того, как мусор из контейнера пересыпается в кузов, пресс уплотняет его. Коэффициент уплотнения в современных мусоровозах 1 к 6, а в некоторых моделях и до 9. Таким образом, мусор сжимается под большим давлением, чтобы занимать меньше места. Это хорошо для оптимизации логистики. Иначе за тем же объемом мусора пришлось бы посылать 6 мусоровозов. Что, во-первых, в 6 раз дороже, а во-вторых, создает пробки на дорогах. Но есть и минусы. Мусор, спрессованный под большим давлением, становится непригодным для переработки. Все недопитые жидкости, неиспользованные лакокрасочные материалы, фекалии из памперсов и влага из кухонных отходов Выдавливаются, просачиваются во все остальные отходы И делают их непригодными для переработки Влажная бумага с остатками органики не принимается Пластики и пленки требуют дополнительной мойки Которая настолько удорожает процесс, что он становится экономически бессмысленным Металлы и стекло по-прежнему могут быть извлечены и переработаны Но так как их доля в отходах не так велика Как доля бумаги и пластика То ради одного только металла и стекла Не имеет смысл Пересортировать эту спрессованную Перепачканную гниющей органикой Кучу мусора Таким образом Прессование существенно экономит Транспортные расходы Но делает переработку невозможной Или нерентабельной Это противоречие можно разрешить Только если разделить грязные И чистые отходы прямо на кухне До того как первые и вторые Перемешались Тогда можно использовать прессование, отдельно прессовать и вывозить грязные отходы на полигон и отдельно прессовать и вывозить чистые отходы на сортировочную станцию. При этом транспортные издержки не возрастают, а отходы перерабатываются. Себестоимость сортировки сокращается, так как отходы чистой и больше полезных фракций можно извлечь. Таким образом, раздельный сбор отходов в домах на два ведра – является предварительным условием для внедрения технологических линий сортировки. Важным преимуществом такой системы является то, что принцип для людей очень прост. Чистые отходы в одно ведро, грязные отходы в другое. Какая бы новая упаковка ни появилась, она пойдет в чистое ведро, а сортировщики знают, что с ней делать. Есть большое количество как отечественных, так и иностранных производителей сортировочных линий. Проекты сортировочных комплексов Лежат на столах чиновников Но все они спотыкаются об один факт Население не разделяет отходы А без этого сортировочные линии неэффективны С другой стороны Население готово разделять отходы Но у них во дворах нет контейнеров Замкнутый круг Важно заметить Что с точки зрения переработчика То, что люди отсортировали Скажем, на три бака Стекло, пластик, макулатура Все равно надо досортировать макулатуру на картон и бумагу, пластик по номерам, стекло по цветам. Таким образом, то, что собирается в отдельные баки, все равно поступает на сортировку. И перевозчик, чтобы сократить транспортные издержки, вывозит это одной машиной. Это разумно. Ведь попадая на линию сортировки, это все равно будет разобрано. Более того, эффективность такой сортировки будет выше. Представьте, на линии стоят 10 человек Которые выбирают каждый свою фракцию И вот на такую линию привезли Огромную машину, только макулатуры Двое работают на износ А восемь отдыхают Потом привезли стекло Трое работают, а семеро простаивают Но с точки зрения обычного жителя Это выглядит иначе Он старался, собирал отходы Мыл, раскладывал их в три ведра А тут приехала одна машина И свалила все в один кузов Жители... Недовольны Сортировка прекратилась Это результат неверного решения О количестве баков для населения И недостаток коммуникации с людьми Планирование сортировочной линии Должно начинаться с территории На которой люди будут разделять отходы Это залог успеха Для пилотного проекта по сортировке Следует выбрать район Или населенный пункт Где активно действуют гражданские инициативы группы по раздельному сбору отходов там где уже организованы разовые акции или есть дома с контейнерами для раздельного сбора. Опираясь на гражданское общество, можно спланировать вовлечение населения в раздельный сбор. Формирование массовой привычки разделять отходы через уже действующие успешные общественные проекты будет в разы дешевле и быстрее, чем привлечение населения к раздельному сбору через коммерческую рекламу или денежное стимулирование. Дополнительным мощным рычагом может стать введение дифференциального тарифа на вывоз отходов для домов с раздельным сбором и без него. С 2016 года вывоз отходов стал коммунальной услугой. Правила и тарифы устанавливает государственная администрация. К примеру, может быть установлен двойной тариф для домов, где не организован раздельный сбор отходов. Эти две меры – общественная поддержка для вовлечения населения и государственное регулирование через дифференцированный тариф – обеспечат успех сортировочному предприятию. Действие Выберите территорию, где активно действуют гражданские инициативы по раздельному сбору. Познакомьтесь и начните сотрудничать с инициативными группами и проектами, развивающими раздельный сбор. Лоббируйте введение дифференцированного тарифа самостоятельно вместе с другими сортировщиками и вместе с общественными движениями в вашем регионе. Главная идея. Эффективная сортировка невозможна без разделения отходов на кухне на грязные и чистые. Ключевой фактор успеха – это взаимодействие сортировочного бизнеса с местными общественными инициативами и поддержка администрации через дифференцированный тариф для домов с раздельным сбором и без него. Для кого? Для предпринимателей, планирующих создание сортировочного комплекса, для мусороперевозчиков, развивающих сортировку на станциях перегруза. К чему это приведет? Появятся успешные примеры рентабельных сортировочных станций, которые можно будет тиражировать в другие регионы. Сбор и анализ статистики. Для кого? Для космических агентств, активистов, чиновников. Как решить проблему, когда не ясно, каковы ее масштабы? Можно начинать с малых дел и приводить в порядок свой двор, свое любимое озеро, налаживать раздельный сбор в своем дворе. Если верить, что в другом доме на другом озере найдется такой же человек, то все дворы и все озера станут чистыми. Это подход снизу. Он хорошо работает со стороны населения. В то же время, чтобы включить в работу государственные рычаги и крупный бизнес, Нужно обладать данными о проблеме в целом. Сколько всего мусора образуется в стране? Сколько несанкционированных свалок? Каков их объем? Какой процент отходов перерабатывается сейчас? Каковы общие мощности по переработке? Дело в том, что если все население страны в один месяц или даже год вдруг начнет сортировать свои отходы по инициативе снизу, то не факт, что переработчики смогут переработать или хотя бы складировать все это сырье. Если население выйдет по один день и станет убирать все свалки, то количество собранного мусора может оказаться так велико, что ни вывезти, ни захоронить его не будет возможно. Это не значит, что нужно отказываться от раздельного сбора или уборок на природе, но означает, что параллельно с этим нужны актуальные данные об отходах, их количестве, составе, местах складирования, точках переработки. 35-40 миллионов тонн бытовых отходов образуется в России ежегодно. Официальная статистика в России оставляет желать лучшего. Так, например, по данным счетной палаты в России 1 тысяча полигонов, 13 тысяч несанкционированных свалок и 17 тысяч несанкционированных мест размещения отходов. Данные счетной палаты 2015 года. Данные Росприроднадзора – 4000 тысячи. Легальных мест захоронения отходов и нелегальных свалок больше. За 2014 год найдено 70 тысяч нелегальных свалок. Можно ли считать мусорную кучу на краю деревни несанкционированным местом размещения отходов? Видимо, таких мусорных куч все-таки больше, чем 17 тысяч. И, наверное, даже больше, чем 70 тысяч. Как минимум число мест размещения отходов должно быть не меньше, чем количество населенных пунктов, а их в России 135 тысяч. Но это только рассуждение. Чтобы получить достоверные данные, нужен механизм их сбора и актуализации. Штатные инспектора Росприроднадзора не имеют недостаточного времени ни средств для осуществления полного контроля за всей подотчетной территорией. Природоохранная прокуратура в той же ситуации. Во всем мире это решается за счет эффективного общественного контроля и современных электронных средств. Многие телефоны оснащены GPS, есть приложения и сайты для сбора информации. Таким образом, можно было бы организовать эффективное картографирование и обновление информации. Однако, к сожалению, этого до сих пор не произошло. Гражданский инструмент «Экофронт» не нашел поддержки со стороны Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов. Предложение использовать этот сайт было отклонено, так как Министерство природных ресурсов разрабатывал свой проект «Наша природа». Их проект работает, но широкой общественной поддержки не получил. Сейчас активно развивается Институт общественных инспекторов. Они будут собирать информацию о несанкционированных свалках и других экологических нарушениях. Но согласия об инструментах так и нет. Общественные инспектора разрабатывают свою платформу. Помимо вовлечения гражданского общества, сбор информации можно осуществлять через крупный ритейл. Сейчас львиная доля продаж осуществляется через торговые сети. ОК, ашан, Пятерочка, Лента, Магнит, Перекресток, Техносила, Медиамаркт, Техношок, Эльдорадо. Грубо говоря, вся торговля находится в руках нескольких компаний которые можно пересчитать по пальцам рук. У каждой сети есть централизованная статистика объема продаж, а по количеству проданных товаров можно легко определить количество отходов. Сколько за год покупается, столько же и выбрасывается. Если у вас на пол течет вода из крана, вы сначала закроете кран, или сначала будете вытирать пол, и только потом закроете кран. Вот такая же ситуация с отходами. Сначала надо... Остановить возникновение несанкционированных свалок, а потом устранять накопившиеся. Если же устранять свалки сейчас, не остановив возникновение новых, то работа пропадет зря. Через год снова будет столько же или еще больше. Это очевидная мысль, но, к сожалению, никто не в состоянии остановить появление новых свалок. Поэтому остается вытирать пол и делать это быстрее, чем вода течет из крана. Кроме общественного контроля и косвенной информации, есть проекты спутникового наблюдения. С помощью спутниковой съемки следят за пожарами и рыбными косяками. Почему бы не использовать тот же подход для определения несанкционированных свалок? В Краснодарском крае этот метод успешно используется для мониторинга площади уже известных свалок. А можно ли использовать космические фотоснимки для распознавания несанкционированных свалок? Можно ли отличить свалку на космической фотографии от поляны, стройки или производственного участка? Остается статистика по переработке отходов. Как узнать, какие есть мощности по переработке отходов и насколько они загружены в данный момент? Похоже, нет простого способа собрать эту информацию. Однако эта базовая информация необходима для любого проекта по раздельному сбору отходов и сортировке. Первый вопрос – куда я буду сдавать собранные ресурсы? Будь то большой сортировочный комплекс или волонтерский проект по раздельному сбору в своем подъезде. Итак, нужна карта, на которой будут обозначены незагруженные мощности по переработке и стоимость закупки вторичного сырья. Стоимость закупки важно знать, чтобы определить зону покрытия. Предположим, тонна макулатуры принимается за 2000 рублей, а транспортировка одной тонны стоит 10 рублей за километр. Таким образом, радиус 200 км вокруг принимающего предприятия – это зона покрытия. За пределами этой зоны придется еще и доплачивать за транспортировку. Внутри этой зоны, по крайней мере, транспортные расходы покроются за счет сданного вторичного сырья. Давайте подведем итог. Объем накапленного экологического ущерба – Другими словами, нелегальные свалки могут быть определены с помощью общественного контроля, общественных инспекторов и с помощью распознавания космических снимков. Оценка объемов образования бытовых отходов может быть подтверждена косвенно через анализ продаж в торговых сетях. Все легальные места размещения отходов регистрируются в Росприроднадзоре. В реестре объектов размещения отходов А нелегальных должно становиться меньше и меньше по мере их устранения и наказания нарушителей. Информация о доступных мощностях по переработке может быть собрана через бизнес Ассоциации переработчиков и опубликована в сети интернет, на общественных ресурсах для проектов по сортировке и раздельному сбору отходов. Многое из вышеперечисленного находится на этапе мечты, но тем не менее уже сегодня можно делать конкретные шаги, чтобы эти мечты начали сбываться. Не забывайте смотреть по сторонам и объединяться с теми, кто мечтает о том же самом и действует в том же направлении. Действия. Пользуйтесь существующими картами «Экофронт. Наша природа». Сделайте проект по сканированию космических фотографий для обнаружения свалок. Сделайте карту покрытия по переработке отходов. На основе статистики крупных ритейлеров и Роспотребнадзора определите количество образующихся отходов. Главная идея Чтобы включить государственные механизмы и крупный бизнес Нужно знать масштаб бедствия Чтобы не просто убирать и устранять А убрать и устранить Нужны механизмы регулярного мониторинга Для кого? Готовые карты для граждан Сканирование космических снимков Для сканекса и НСОМЗ Сбор данных о переработчиках Для ассоциации переработчиков и общественных инициатив К чему это приведет? явятся единые информационные ресурсы для страны в целом, которые достоверно отражают ситуацию с отходами. Это позволит осуществлять реалистичное планирование государственных действий и предоставить населению контроль за происходящими изменениями. Лиичная история.